Организация всемирных соревнований – классический пример того, как во имя торжества идеи бедную южную страну и ее руководство заставило на глазах всего мира справлять хлебосольный зимний праздник. Югославская экономика скрипела, финансовую систему лихорадила, курс динара падал, а безработица наоборот росла, превысив к началу 1980-х годов показатель 14% работоспособного населения СФРЮ влезла в крупные международные долги, погашая старые обязательства за счет новых заимствований. В 1983 году каждый гражданин страны в пересчете был должен за границей 850 долларов. На беду разразился всемирный топливный кризис, и в Югославии, как и в некоторых других странах, владельцы частного автотранспорта имели право пользоваться своими машинами через день, в зависимости от номера регистрации, почетным или нечетным. Ощущалась нехватка кое-каких товаров первой необходимости, скажем, растительного масла и кофе. В Белграде объявили курс экономии и стабилизации, а амбициозный олимпийский проект парадоксальным образом стал составной частью стратегии скаредности по отношению ко всему, что в ЦК не считали важнейшей государственной задачей. Едкий славянский комментатор заметил, что для проведения столь крупных соревнований в Сараеве не было ничего, кроме снега. Впрочем, зима 84 выдалась бесснежной и запорошила к восторгу и облегчению организаторов мероприятия только накануне открытия Олимпиады. Партия и правительство заботились о том, чтобы народный энтузиазм был массовым, а участие в спортивно-идеологическом проекте – поголовным. В 1980 году появился общественный договор об обеспечении средств на проведение и финансирование Олимпиады из личных доходов граждан. Жители Боснии обязывались отчислять на общее дело 0,2% своих доходов для сараевой окрестности. Индекс попора увеличили в полтора раза. Социалистический союз трудового народа, важный механизм социального и хозяйственного самоуправления, занялся организацией ежегодных кампаний по сбору якобы добровольных пожертвований. Максимальный разовый взнос составлял 5000 динаров, по курсу 1982 года около 100 долларов. Такие суммы внесли, к примеру, Все до единого депутаты Сараевского городского совета. Пять из 12 тысяч рабочих металлургического комбината из города Зенница за активное участие в акции были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми дипломами. Государство демонстрировало понимание проблем малоимущих. Пенсионерам, к примеру, разрешалось выплачивать олимпийские пожертвования в рассрочку миллионными тиражами в стране распространяли билеты Олимпийской лотереи. Все эти мероприятия позволили покрыть почти 10% расходов на проведение соревнований, которые вообще-то, если верить официальной статистике, вышли экономически прибыльным мероприятием. Эмоциональное восприятие Олимпиады в памяти многих жителей Сараева для многих боснийцев, да и многих бывших югославов вообще, до сих пор остается праздничным. Надим, потомок Вишеградского граноначальника, с улыбкой рассказывает, как его школьникам отправили на стадион Кошева чистить снег. Это было здорово. Время Олимпиады, две самые лучшие недели в истории города, вспоминает журналист Сабина Чабаравидич. Сараева стала тогда центром вселенной. Под словами Недима и Сабины подпишутся тысячи и тысячи тех, кому теперь за сорок, и скажут они примерно такие же слова, особенно пережившие сербскую блокаду. А она ведь продолжалась почти столько же, сколько длилась война, которую в России называют Великой Отечественной. 1410 дней и ночей. Это было ужасное время смерти. Время без сантиментов. «Война в моем городе разъяла жизнь на части и уничтожила всякий ее ритм», сказал мне еще один беженец из Сараева, писатель Миленко Ергович. Теперь многим кажется, война в Сараеве разразилась, стоило только погаснуть олимпийскому факелу. Как и вся жизнь при социализме, Подготовка к Олимпиаде опиралась на пропагандистскую накачку, взывавшую к патриотизму, сознательности и энтузиазму, на использование бесплатного труда заключенных, военнослужащих, работников бюджетной сферы, молодежи, на, так сказать, социальную ответственность бизнеса, деятели которого, руководители самоуправляемых предприятий, волей-неволей подписывали так называемые «спонсорские договоры» из старого номера газеты по слову я узнал о благородном поступке бывшего сантехника Сараевской чулочной фабрики пенсионера Хамдо Телалагича, который подарил городу месяц бесплатного труда на водопроводных трассах. Около ста тысяч солдат командировали под Сараево сгребать снег со окрестных гор. Газета «Народная армия» не таила восторга. Сараево сегодня — гостеприимство и сердечность. Мы бы обняли весь мир, чтобы мир жил в наших объятиях, без несчастья и невзгод. Уж такие мы. Мы, югославы. Всего через десять лет, когда одни югославы принялись воевать против других, на территории Олимпийского комплекса Кошева, на тренировочном стадионе Мезарие, разместилось мусульманское кладбище, поскольку больше негде было хранить убитых и умерших. Каждый день сербские артиллеристы выпускали по городу 4 сотни снарядов. Мирные жители гибли почти каждый день. В подвалах разбомбленного спортивного дворца «Зетра», на льду которого советская ледовая дружина в феврале 1984 года одержала свою очередную блестящую победу, оборудовали склад медикаментов и морг, а из уцелевших деревянных элементов отделки и зрительских кресел скалачивали гробы. Здесь к месту цитата из текста боснийского хорватского литератора Велибора Чорича «Пособие для изгнанника». Книги были написаны после Хиросимы, после Освенцима и Маутхаузена. Можно ли писать после Сараева? Все уже давным-давно знают, что поэт находится среди людей для того, чтобы говорить о любви о политике и одиночестве, о пролитой крови, о страхе, о смерти, о море и ветрах, для того, чтобы писать книги после войны, надо верить в литературу. Об осаде Сараева написано немало. Рефлексия на тему распада Югославии и сопровождавшей этот распад войны, и через двадцать с лишним лет после ее окончания – составляет главное содержание культурных процессов в Боснии и Герцеговине. «Почему так?» – спросил я литератора Ахмеда Бурича, только что подписавшего мне экземпляр своего очередного романа с пятиконечной звездой на обложке. «Такая звезда, клеймо, которое стоит на каждом, кто родился в югославскую эпоху», – ответил он. В начале двухтысячных? Группа энтузиастов загорелась идеей организовать в Сараеве новую Олимпиаду. Чтобы напомнить о былых достижениях, получить иностранные инвестиции и заодно очистить город от образа вечного страдальца и репутации европейской черной дыры, в ту пору я встречался с участниками нового Оргкомитета и ветеранами Олимпийского движения 1984 года. Помню один разговор о состоянии спортивных объектов. Горнолыжное соревнование можно снова проводить на горе Белошница, пояснили мне. Нужно только разминировать склон, по которому проложена трасса. На другой горе над Сараевом, Требович, размещался санно-вобцелейный желоб. Во время войны его превратили в артиллерийскую позицию, укрепляя орудие прямо в железобетонных перекрытиях. Добиться права провести еще одни Олимпийские игры Сараеву не удалось. Мир отчаянному призыву Боснии не внял. На восстановленном стадионе в Кошеве снова играют в футбол. Дворец Зетра тоже подняли из друин. Под его новой крышей попеременно то соревнуются, то концертируют, а кладбище шахидов, скорбный городок мертвых, останется рядом с городком молодости и спорта навсегда. Босния и Герцеговина – самое западное и самое северное государство Европы с мусульманским большинством населения. Так получилось, в том числе и потому, что дальше Боснии по направлению к ла Османская империя не закрепилась. А самая северо-западная боснийская точка – острие наконечника султанского копья – Ворота Боснии, городок Великокладуша, до османского завоевания входивший во владение хорватского феодального рода Бабоничей-Благайских, сюда в широкую полосу христианско-исламского погранично южнославянский эпос в середине 17-го столетия поселил народных героев Муйо, Мустафу, Халила и Омера из семьи Хрнница, три брата ураганили в боснийской краине, защищая идеалы вольности в их самом широком смысле и никому, кроме Аллаха, не желая подчиняться, то патрулировали по заданиям вассалов султана границу, то реквизировали крестьянскую собственность, то сшибались с крестьянскими партизанами, то наказывали саблей и огнем жадных землевладельцев. У Мустафы при этом имелся крылатый конь, Такая геройская жизнь всегда бывает короткой. Вот и братья один за другим сложили свои буйные головы. Первый, как в песне поется, из-за козней предателя. Второй, защищая красавицу-сестру Айкуну. Третий, в схватке незнамо с кем. Братья Хрница оставили по себе также материальную память. Их фамилии в окрестностях кладуши названы И турецкий колодец с водой ключевой, и турецкая башня серокаменная. Свободолюбивый миф имеет под собой некоторое реальное основание. Один из братьев, уверяют историки, все же существовал в действительности: Баснийская краина территория этнической и религиозной через полосицы, воплощение многонародных балкан со всеми их вековыми традициями, консервативной общинности, гордого упрямства и тяги к недостижимой справедливости. Об этих качествах интересно импровизировал в своей «Увидевшей свет» в 1901 году книге «Странствий» русский этнограф Алексей Харузин. Национальная стойкость до того характерна для босны-герцеговины в течение всей ее жизни, что ее нельзя не отметить. Стойкость это конечно, не исключала известной эволюции, Страна изменялась, приобретала, в известном смысле, новую физиономию, но, усвоив себе раз, хотя и с трудом что-либо, страна на этом стояла, готовая жертвовать даже жизнью. В 1878 году местные сербы и мусульмане, сообща, дольше всех с ружьями и вилами в руках сопротивлялись в боснийской краине австро-венгерскому вторжению. Задолго до окончания Второй мировой войны здесь возник свободный от оккупации партизанский край – республика Бихач. В Бихаче созвали первую сессию антифашистского веча народного освобождения Югославии, то есть в этих краях созданы предпосылки для образования государства Тито. Но уже весной 1950 года местные крестьяне, измученные насильственной коллективизацией, подняли восстание против народной власти. Единственное в послевоенной коммунистической Европе цазинский бунт коммунисты подавили, его зачинщиков расстреляли. Дети Балкан. Хусейн Градашевич. Дракон из Боснии. Этот видный военачальник и борец за автономию от султанской власти Родился в 1802 году на севере Боснии, в городе Градачац, известном отборными сливами. Боснийский пошалык был издавна поделен на четыре десятка капитаний, полувоенных административных единиц с функциями охраны границ. Капитаний Градачац с середине 18 века управляла знатная семья градашчевич Приняв полномочия капитана в 1821 году, после того, как его старшего брата отравил политический соперник, Кусейн, получивший хорошее для своего времени образование, проявил качество неплохого администратора. Он деятельно занялся гражданскими проектами. В градочатце были построены красивая мечеть Пусейния, высокая часовая башня, завершено возведение крепости, Капитан Хусейн отличался религиозной толерантностью, дозволял открытие католических школ и православных храмов. Развернутые во второй половине 1820-х годов султаном Махмудом II модернизационные реформы, угрожавшие привилегиям местной военной аристократии, вызвали в Боснии сильное раздражение. С большим неудовольством были встречены роспуск корпуса янычаров, и поражение империи в очередной войне с Россией, за которым последовало подтверждение автономии сербского княжества. Выразителем этих фрустраций и лидером так называемого Великого Боснийского восстания 1831-1833 годы стал авторитетный капитан Градашчевич. Сияние османского полумесяца тускнело. Войско Градашчевича, примерно на треть состоявшая из крестьян, Весной и летом 1831 года одержала несколько побед над полками султанских наместников Намика Паши и Решида Мехмеда Паши. Восставшие выдвинули требования о внутреннем самоуправлении области в обмен на регулярную выплату дани султану. Капитана Хусейна объявили визирем Боснии и учредили в городе Травник диван, правительственный совет. Войска мятежников были разбиты только через год. Причиной поражения историки считают то обстоятельство, что восстание из тактических соображений не поддержали герцогские капитании, выступившие на стороне султана. Градашчевич бежал в австрийские владения, где несколько месяцев, пребывая в статусе почетного пленника, выговаривал себе выгодные условия капитуляции. В конце 1832 года он получил фирман по помиловании и по приказу султана вместе с семьей обосновался в столице империи. Через два года Хусейн скончался. По одной версии от холеры, по другой был отравлен. Хусейн, капитан Градашчевич, Змайот Бошне, числился среди главных героев и мучеников боснийского фольклора. Путешествие по северо-западу Боснии и Герцеговины – Вообще-то небольшой страны, площадью едва с Воронежскую область, прекрасно демонстрирует, что такое Балканская провинция. В паре десятков километров от больших городов ты оказываешься в живописном полузаброшенном краю, как сказали бы англичане, «in the middle of nowhere» в центре пустоты. Эта пустота, кажется, мнительному иностранцу населена обрядами и легендами, В густой боснийской пустоте прекрасная айкуна наполняет пузатый кувшин и брик водой из чудесного колодца, а крылатый вороной конь уносит сказочного героя Муя Хрницу высоко в небеса. Велика кладуша не слишком велика. Полдюжины аккуратных мечетей, шопинг мол один-другой супермаркет сети «Бинго» пищеточки с говорящими названиями «Хурма, Наполеон, Мустанг» на холме над ручьем «Грабарска», бывший старый замок, а теперь новодельный отель «Старий град», который я помню брошенным и разграбленным, со вздувшимися трескучими полами. «Грабарска» неторопливо журчит себе на север, по направлению к цивилизации, впадая в тихую речку «Кладушницу», а кладушница впадает в речку пошире к глину, а глина впадает в купу, а купа впадает в саву, а сава где-то совсем далеко впадает в Дунай, а уж Дунай на самом краю Балканской географии впадает в Черное море, чтобы в нем без следа раствориться. Через все эти реки люди перебрасывали мосты, чтобы, как подметил его Андрич, соединились разные берега. В неполноводную Гробарску вообще ничего не впадает, Однако город с населением в 7 тысяч человек, который этот ручей обнимает с юга и востока, на своем веку успел даже побыть государственной столицей. В 1993 году посередине войны удачливый бизнесмен, директор передового сельскохозяйственного комбината Агрокормекс Фикрет Абдич провозгласил в кладуше Республику Западная Босния. Шесть пехотных бригад автономистов, в ситуативном союзе с Хорватией и боснийскими сербами воевали против сараевского правительства. Это единственный эпизод в череде югославских конфликтов, когда одни мусульмане сражались против других, причем ни толкование веры, ни толкование прошлого их не разделяло. Их развела политическая лояльность. Отбыв после войны свой тюремный срок, Абдич, новый Змайот Босны, вернулся в политику и занял пост мэра Великокладуши. Кое-кто из бойцов его армии отсидел свое, другие уехали в эмиграцию, а те, кто остался, приравнены в правах к другим ветеранам сопротивления. Ручей Грабарска хрустально чист и совсем не широк. Его легко засунуть в бетонную трубу. Через его русло можно запросто построить эстакаду, через него совсем несложно перекинуть мост, но велика кладуша все равно не убереглась от войны. Глава пятая. Сербия. Славянское зеркало. Эпиграф. Жизнь моя, ты недосказанная правда. Или фильм из прошлого столетия, недосмотренный, но с предсказуемым сюжетом. «Разница между небылью и былью, меж тем, чего на свете нет и что незримо во мне, внутри, все тоньше эта грань». Томислав Маринкович, что в итоге я упустил? 2003 год На протяжении всего XIX века сербы являли соседним народом пример упорной и последовательной кровавой и изматывающей битвы за восстановление своей государственности. Сербия, скажу метафорически, представала словно бы чудесным зеркалом, в которое всем южным славянам следовало глядеться, чтобы распознать и свое счастливое будущее. Опыт двух ожесточенных восстаний – 1804, 1813 и 1815 годов против османской деспотии, политическая, дипломатическая и долгими эпизодами вооруженная борьба за превращение отдаленного от столицы султана в Пашалыка самоуправляемое княжество, итогом которой в 1867 году стало изгнание из Белграда чужеземного гарнизона Наконец, завоевание еще через десятилетие полной независимости и превращение княжества в королевство. Все это сделало сербские земли естественным претендентом на роль Центра Южнославянского объединения. В Белграде в 1841 году, после паузы в 400 лет возвратившем себе столичный статус, Формулу интеграции чаще всего представляли механическим процессом сложения населенных сербами территорий или тех территорий, которые сербы считали исторически своими и по возможности присоединения к тому, что получится, окрестных, причем не только южнославянских, земель. К такой формуле в конечном счете сводились сербские национальные программы позапрошлого века от плана, начертания или Горошанина до геополитических построений Николы Пашича. Как раз Пашичу приписывают яркую фразу «Сербы – маленький народ, но более великого от Константинополя до Вены нет». Сербская повестка периодически входила во взаимодействие с другими концепциями южнославянского федерализма, братства и единства, но не была им тождественна и далеко не всегда и не во всем с ними совпадало. Когда дело дошло до воплощения по-разному понимавшейся в разных краях Балкан перспективы объединения в политическую действительность, выяснилось, что Сербия обладает перед соседями решающими преимуществами. Эти преимущества были множественными, в одном абзаце все и не перечислить. Выстраданный ценой гибели сотен тысяч статус победителя в Первой мировой войне, Домашняя монархическая династия, обученный управленческий аппарат, закаленная в сражениях армия, готовая, когда ей прикажут выдвинуться на новые границы, какой-никакой опыт парламентаризма, полноформатная образовательная система. К этому добавлялись, что немаловажно, устоявшийся набор идеологических институтов и символов и собственная научная школа, с выверенными интерпретациями прошлого и настоящего и исторический музей с правильно развешенными по выставочным залам художественными полотнами и патриотическая литература с обширной библиотекой и театр с драматическим и оперным репертуарами освободительной борьбы и упорядоченная в издательских и иных проектах национальная мифология я стараюсь писать безоценочно в конце концов Все молодые нации делают это именно так, а не иначе. И складывалась современная Европа. XIX век оказался на западе Балкан временем вызревания проекта интеграции. В XX столетии этот проект, при решающем участии сербов и Сербии, дважды осуществился, чтобы в 1990-е годы продемонстрировать свою несостоятельность. Югославия в благородных и искренних мечтах многих интеллектуалов, в том числе, конечно, и сербских, представавшая миром равного для всех процветания, в реальности демонстрировала жизнеспособность, лишь будучи спаянной обручами монархической или коммунистической диктатуры. «Да что там говорить!» Баланс классовых, национальных, региональных, социальных, религиозных, культурных, каких угодно интересов на демократической основе на Балканах до сих пор складывается с неимоверным трудом. Сравните этот полуостров Юга Европы с другим европейским полуостровом, северным, скандинавским. Постепенно встававшая с колен Сербия была независимой, но отсталой в технологическом отношении страной с неразвитой экономикой, основу которой составляли свиноводство и садоводство. У власти сменялись враждовавшие между собой дома Карагеоргиевичей и Обреновичей и враждовавшие не на шутку. В 1817 году подосланные Обреновичами злодеи убили основателя рода Карагеоргиевичей и вождя первого сербского восстания Георгия Петровича а потом еще и отправили его отсеченную голову наместнику султана в знак своей лояльности. Страшная месть свершилась в 1903 году. Офицеры из числа сторонников Кара Георгиевичей свирепо расправились с королевской четой Абреновичей, изрубив и выбросив из окон дворца их трупы. Борьбу за свободу и объединение южных славян это не остановило. Памятники в Сербии ставят представителям и той, и другой династии. Столетия назад романтически понимаемая идея сербства переживала несомненный подъем, чему в немалой степени способствовали боевые победы и постепенное приращение территорий. Войны 1912-1913 годов принесли фактический слом Оспанской империи в ее европейских владениях, еще и умерив аппетиты восточного сербского конкурента Болгарии. После начала Первой мировой, уже не такая маленькая, как прежде, но все же небольшая Сербия, с населением в 4,6 миллиона человек, провела образцово-эффективную мобилизационную кампанию, за считанные дни доведя численность армии почти до 500 тысяч штуков. Вена уведомила Белград о прекращении мирных отношений 28 июля 1914 года. Активные бои начались через две недели. Дислоцированные вдоль линии фронта силы противников оказались примерно равными. При этом Габсбургская армия, конечно, превосходила войско Георгиевича по всем мыслимым показателям, но только не в силе духа и боевой выучке. Сербы неожиданно выиграли значительную битву у горы ЦР, и этой победе композитор Станислав Бенички автор первой национальной оперы «На заре», посвятил бравурный «Марш на Дрину». В начале декабря, предвидя наступление противника, сербы оставили Белград, но тут же перешли стратегическую контратаку, взяв верх в яростном многодневном сражении у реки Колубара, после чего отбили обратно и свою столицу. Цели войны правительство страны формулировало для своих солдат и для всего мира так освобождение и объединение всех наших несвободных братьев сербов, хорватов и славянцев. На практике речь шла о присоединении к Сербии, Боснии, Герцеговины, установлении контроля над севером Албании с выходом к Адриатическому морю и, чем черт не шутит, о том даже, чтобы занять Салоники. Все это оказалось задачей трудной и потребовавшей больших жертв. Уже в первые месяцы войны сербская армия потеряла почти 200 тысяч человек. Ситуация на фронтах оставалась стабильной почти целый год, пока к осенней кампании 1915 года в зону боевых действий не были переброшены крупные немецкие подкрепления. Полки двух императоров, 800 тысяч человек, повели наступление по всей тысячекилометровой линии соприкосновения сторон И тут в войну вступила Болгария, ударив славянского соседа в спину. Положение сербской армии, вытесненной во внутренние районы страны, становилось отчаянным. Главнокомандующий престола наследник Александр отверг два одновременно поступивших в его штаб-квартиру предложение «Оскорбительное», «Австро-немецкое» о капитуляции и «Самоубийственное» своих генералов о контрнаступлении – Регент принял иное решение об эвакуации Первой, Второй, Третьей армии 4-й Сербии не было вместе с королевским двором и правительством за границу. Речь шла о бегстве целого государства. И Я не уверен, что в мировой истории отыщется много подобных примеров. Трагическая эпопея отступление вошла в сербскую историографию как «Албанская Голгофа». По обледенелым дорогам и тропам горных массивов Шарпланина и Проклетие, в тяжелейших погодных условиях колонны из нескольких сотен тысяч человек ползли к адриатическому порту Дуррос. Эти земли контролировал бывший османский полководец Эссад Паша Топтани, Глава полупризнанной республики, топтавшейся у власти за счет финансовой и военной поддержки Кара Карагеоргиевичей, а также благодаря общей военной неразберихе. Больше отправиться сербам было некуда. Только к этому паше. Враги перекрыли прочие линии коммуникаций. Данные о сербских страданиях и потерях в годину так называемой «албанской голгофы» заметно разнятся. Обобщая сведения суммирую, в многодневный и многотрудный путь отправились около 300 тысяч офицеров, солдат, государственных служащих и иных гражданских лиц. С собой они взяли еще и некоторое количество пленных и несколько полковых цыганских оркестров, а также мощи первого сербского короля Стефана Первовенчанного. Страны Антанты медлили с предоставлением морского транспорта, и только после ультиматума Николая II, пригрозившего союзникам выходом России из войны в конце января 1916 года, французские, итальянские, британские корабли начали эвакуацию. Заботу батюшки царя не забыли. Век спустя, в пору нового всплеска русско-сербских симпатий, В центре Белграда подняли классических пропорций памятник Николаю II с адекватной величию его умершей империи бронзовой осанкой. Площадка, на которой установили монумент, прежде называлась «Сквером девушки из Косова, а теперь превратилась в Александровский парк в память о погибших в авиационной катастрофе в 2016 году артистах российского армейского ансамбля «Песни и пляски». На церемонии открытия памятника один важный белградский политик, недолгодумая, заявил, что Николай II пожертвовал короной, царством и жизнью, чтобы спасти Сербию. То есть, выходит, российский император, подобно князю Лазарю, сознательно выбрал путь небесный, а не земной. В Тунисский порт Бизерта. Союзники вывезли около 12 тысяч человек, а основные сербские военные и гражданские силы, около 150 тысяч, оказались на самом северном греческом острове Корфу, Керкира. Как следует, подготовить прием такого количества беженцев не смогли, и войско изгнанников продолжало нести потери. Измученные солдаты тысячами умирали от холеры и последствий голода, Негде было их хоронить. Пролив между Корфу и островком Видо, где разместились карантинные службы, известен как «Голубая могила», поскольку в его водах, как считается, нашли вечный покой 6 или 10 тысяч человек. В 1938 году по проекту архитектора Николая Краснова, русского белого эмигранта в Югославии, На острове Видо возвели еще и мавзолей византийских пропорций Некрополь на полторы тысячи тел.